Угалёк не хочет бежать. Двое и отчаянная тётка. В доме, где живёт Угалёк, в каждом подъезде сквозной коридор. Одна дверь ведёт на улицу, другая во двор. Во двор Угалёк не пошёл. Там он мог встретить Митьку и других своих недоброжелателей. А друзей Угалька в городе не было. Разъехались на лето, кто куда. Вовка-художник оставался, но и тот сегодня уехал на дачу. Уголек перехватил покороче цепочку и вывел кота на улицу. Эх, и не повезло же ему. Вся Митькина компания двигалась навстречу. Впереди приплясывал маленький веснушчатый сережка. Он с угольком учился в одном классе. Только там его звали не сережкой, а шурупом. Шуруп — вот и все. Это завертлявость. За шурупом шли шеренгой сам Митька Шумихин, и толстощуки и неповоротливые братья Козловы — Глебка и Валентин. Они очень похожи, но Валентин отличается более высоким ростом и глупостью. Сережка-шуруп крутился перед ним и что-то рассказывал писклявым своим голосом. Шурупа слушали, и сначала никто не увидел уголька. Немного в стороне от компании шагал Витька-мушкетер. Он не обращал внимания на шурупу, потому что презирал его. Угалька он тоже не заметил. Тонкой сосновой шпагой изящно выгибая талию, Витька рубил головы ромашкам. Эти ромашки цвели у тротуара. Ветер принёс семена из леса, и они проросли у асфальта. Не думали, что погибнут от клинка легкомысленного мушкетёра. Лишь одну ромашку пощадил, самую большую, приютившую на себе чёрно-золотистую пчелу. Узкий кленок вздрогнул и замер у самого стебля. и уткнулся в траву. Витька-мушкетёр вздохнул и поднял задумчивые глаза. И он заметил уголька. "О", -о, -о сказал Витька, "взгляните, почтённые дамы и господа". Дамы и господа тоже увидели уголька. Братья Козловы радостно завопили. Шуруп завертелся вокруг оси, Митька замотал своим казацким чёрным чубом и сделал вид, что боится вьюна. Те же сказал Митька: "Оно кусается". После этого они двинулись навстречу Угальку, и ничего хорошего такая встреча не обещала. Мушкетёр ещё помнил, Верблюда Митька вообще любил дразниться, братья Козловы были с ним за компанию, а Шуруп всегда был за тех, кого больше, на всякий случай. Угалёк стоял. Сзади была открытая дверь, Но он стоял, потому что бежать ему мешала гордость. А может быть, это была не гордость, Уголёк и сам не знал. Если бы за ним гнались, кричали, свистели, он бы, конечно, удирал без оглядки. Но мальчишки подходили медленно. Они ухмылялись, будто испытывали нервы Уголька. И он не двигался, стоял, прикусив губу. Я ведь к вам не лезу, сказал наконец Уголёк. Пусть он прыгнет через огненное кольцо, потребовал Митька и показал концом ботинка на Вюнна. Вюн сидел лениво, щуря жёлтые глаза. Ему было всё равно. А где мы кольцо-то возьмём? спросил глупый Валентин. Витька-мушкетёр вытянул шпагу и пощекотал ею кошачьи усы. Вюн сморщился и зевнул. Это всем, кроме Уголька, понравилось. Витька повторил опыт. Вюн вдруг размахнулся И трахнул лапой по шпаге. Презренный, холодно сказал мушкетёр. Ты оскорбил священный клинок. Ты умрёшь. А не умру тоба, решил Митька. Взять их, завертелся шуруп. Братья Козловы с сопением потянулись к угольку. Он отступил на крыльцо, а потом в дверь. Братья не отвязывались, и уголёк прошёл спиной вперёд весь коридор. Он отступал молча и думал, что всё равно поймают. Завернут назад руки, дадут в лоб пару шелбанов. Это ничего, но вьюна жалко. Начнут сами дрессировать кота, замучают. Он хоть и дурак, а всё-таки. Угалёк пятился и забыл, что сзади есть ступенька. Он сорвался с крыльца, на ногах удержался, только пришлось пробежать задом наперёд несколько шагов. А когда он остановился, случилось неожиданное. Угольку увидел, что стоит между двух мальчишек, одетых в одинаковые белые рубашки и сатиновые трусы. Но сами мальчишки были не одинаковые. Тот, что стоял слева, был высокий, даже повыше мушкетёра, и красивый. То есть, может быть, и не красивый, но Угольку понравился. Лицо понравилось и волосы, густые такие, светлые и кудрявые, прямо целая шапка. А справа стоял мальчишка весь какой-то круглый. Толстоватый, низенький, голова стриженная и уши торчком. Они в раз уставились на уголька. «Держите его!» — заорали с крыльца братья Козловы, Митька Шумихин и Шуруп. Незнакомые мальчишки в раз положили ладони на плечи уголька. «Держим!» — весело сказал старший. Уголек не двигался. Ясно, что попался. «Эх, была бы настоящая собака!» долик. А зачем держать? вдруг спросил Круглый. Зачем держать? спросил Толик у Митьки. Митька прищурился, разглядывая незнакомцев. Надо, сказал он. Вот и держите. Круглый мальчик снял с плеча уголька ладони и поглядел на Вьюна. Вюн сидел с безразличной мордой. "Кейса", осторожно сказал Круглый и погладил Вьюна. Кот неожиданно выгнул спину и ласково муркнул. Мальчишка взял его на руки и почесал за ухом. Вион потёрся щекой о белую рубашку. Наконец-то с ним обращались не как с собакой. Угалёк удивился. Разве не удивительно, то поймали, а то ласкают его кота, а дальше что? Он по очереди смотрел то в одно, то в другое лицо, но высокий толик разглядывал Митьку, а его круглый приятель глазил в Юна. "Дай-ка нам кошку", велел Митька. Это их кошка, удивился Круглый. Мой кот, сказал Угалёк. Правда, мой. Это его кот, объяснил Митьке Толик. Митька через плечо глянул на свою армию, потом поинтересовался: "А если по зубам? А если обратно?" улыбнулся Толик. Круглый мальчик отпустил кота. Митька сказал: "Мушкетёр, дай саблю". Но Витька не дал. Благородное оружие не для уличных потасовок. Он прислонил шпагу к стенке. "Дать им?" хором спросили братья Козловы. "Дать им!" завертелся шуруп. "Дать им или не дать?" задумчиво произнёс мушкетёр и скрестил руки. "Ле откуда?" хмуро поинтересовался Митька. "Откуда два таких?" "А что?" "А у нас закон: кто нахальный, того все сразу бьют, без правил". Получается, Сейчас покажем. Братья Козловы с готовностью засопели. Уголёк рывком снял с Юна ошейник, уносин ноги в Юн. Сейчас здесь будет весёлая жизнь. Отчаянная смелость зазвенела в уголке. Он был не один, и он до конца будет защищать новых друзей. "Славка", сказал Толик. "Позови тётушку". Круглый Славка сложил рупором ладони. Ну и голос У голку почудилось, что в доме дрогнули стёкла. Тётка! К бою! Прошла секунда изумлённого молчания, потом вторая. Когда кончалась третья, в первом подъезде раздался дробный грохот и вырвалось что-то непонятное, зелёное и голубое. Оно ударило Митьку в живот. Митька прижал к желудку ладони и стал медленно сгибаться, будто простреленный на вылет. Глаза у него таращились, а рот беззвучно открывался и закрывался. В это время братья Козловы с большой силой трахнутые друг о друга лбами, безуспешно пытались понять, что случилось. Шуруп лежал на земле и верещал на всякий случай. Ему не попало. Он успел упасть заранее. Уголёк, сбитый на асфальт, покатился под ноги Толику. Мушкетёр стоял рядом с дверью на цыпочках и не шевелился, будто его приклеили. Тут шум затих, и уголёк понял, что никакой тётушки нет. Была девчонка, ростом с мушкетёра, в зелёной кофточке и синей юбке. У неё были толстые, как у негра, губы, румяные щёки и отчаянные глаза. А ещё были косы, торчащие вверх от затылка и загнутые как рога на шлеме викинга. Угалёк сел. Совершенно бестолковая ты тётка, сказал Славка. Его-то за что? Толик молча поставил Угалька и отряхнул. И вообще, возмутился Славка. Всегда одна, а мы тоже хотели. Митька наконец распрямился и сепо пообещал: "Встретимся ещё". На него не смотрели. А чего на него смотреть? Сгибаясь, он ушёл. Ушли за ним, потирая лбы, братья Козловы и исчез Шуруп. Только Витька-мушкетёр не исчез. Он зацепился штанами за гвоздь, когда тётка мимоходом шарахнула его, и отцепиться не мог. Орвать штаны Витька не хотел и с философским спокойствием ждал решения своей судьбы. Толик подошёл и отцепил мушкетёра. Благодарю, сказал мушкетёр. Высокий красивый Толик промолчал. Ну, я пойду, вздохнул мушкетёр. Ну, иди, уголёк спросил у Толика. Вы сюда к кому пришли? И Толик сказал: "Жить в шестую квартиру", догадался Угалёк. Там раньше полковник Карпов жил. Вот это да, полковник, удивился Круглый Славка. А ты кто? Я просто Борька Угальков. Толик сказал только и протянул тонкую ладонь Селиванов. Угалёк нерешительно подержал пальцы Толика. Он впервые здоровался за руку. Славка тоже сказал. Селиванов, Славка. Второе рукопожатие получилось лучше. Селиванова буркнула тётка и дала Угальку руку, украшенную боевой садиной. Пока, у меня дела. Угалёк смущённо поглядел вслед. А от чего у неё Имя какое-то не такое, как Каштанку звали, когда она у Дурова жила, тётка. А это и не имя, объяснил Толик. Она в самом деле наша тётка, папина сестра. Вообще её Надеждой зовут. Славко спросил: "А почему у тебя кот на цепочке, дрессированный?" Это были друзья. Угалёк сразу понял. Понял, что смеяться не станут. Они сели на крыльцо, и Угалёк рассказал всё. И про весёлого пса Балалая, у которого хозяин с деревяшкой вместо ноги, и про дрессировку в Юна. Вюн хороший, но он всё-таки кот, а не настоящая собака. На цепочке его водить неудобно, и мальчишки смеются. Мне бы щенка, сказал Угалёк, чтобы с детства его воспитывать. Собаку обязательно надо воспитывать с детства. Только где ее взять? Утром бегал тут один щенок, да и тот. И Уголек рассказал про щенка, которого нарисовал Вовка. Не мог уж поймать. Снова обиделся он на Вовку. Все равно он, наверное, беспризорный. Здесь таких щенков нет, я же знаю. И без ошейника он. Угольку стало грустно. И чтобы утешить его, Толик сказал. «Может, врет он, твой художник?» И Славка добавил. Может, не было щенка совсем.